Наряд эффектный, но тоже несколько отдает оперетый, черные с серебряными разговорами Самбрера, расшитая бусами замшевая куртка, пояс змеиной кожи, брюки с бахромой, желтые спогии с огромными шпорами. Они так звенели при каждом движении, что Фандорин мысленно переименовал Рэтлера из гремучего в погремучего.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 Он положил на стол маленький сталь, который в самом деле казался безобидной игрушкой по сравнению с огромными кольтами и сметвессонами, висевшими на поясах у ковбоев. Те немедленно принялись упражняться в остроуме. «Удобная штука! В ушах ковырять!» «И бабе хорошо за подвязку чулка осунуть. Дальше последовали еще более игривые предложения. А Тед подошел к столу, за которым сидел Ираст Петрович, и уже с неприкрытым вызовом спросил. — Вы, сэр, случайно не знаете, какому клоуну принадлежит эта безделушка? Все было ясно. Фандорин печально вздохнул. Гремучий молодой человек узнал, что его пассию подвез чужак на роскошной карете, взревновал, а теперь ищет ссоры. Не хватало еще поединка с туземным отелом. Как глупо! Нужно избежать конфликта, иначе могут возникнуть осложнения в последующей работе. — Револьвер мой, — сказал Ираст Петрович. — Спасибо, что принесли, услужливая юноша. Вот вам за доставку. И кинул на стол десятицентную монету. В никто не смеялся, и стало очень тихо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 Надо думать подобным образом, Тед Рэтлер ведет себя только в чужом городе, где его никто не знает, и где заметку и стрельбу по живой мишени можно оказаться на виселице. Ну, а здесь все свидетели заранее на его стороне, так что церемончить считает излишним. С изысканным поклоном, вызвавшим восторженный смех у публики, ревнивец осведомился. «Вы сами, Таосар, тряпка или не тряпка?» «Зляс на себя за идиотскую задиристость!» — Петрович молчал. «Помалкивайте!» — значит, тряпка. «Еще какая!» — махнув на все рукой. «Все равно уж не исправить!» — беззаботно ответил Фандорин и поднялся из-за стола. «Увижу где-нибудь грязь!» — и вытираю, чтоб чисто было. Кто-то громко хмыкнул. Кажется, местный пенкертон, по-прежнему сидевший в двери,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 ничего сказал себе фандорин продырявлю жениху руку до да свадьбы заживет все выжидательно смотрели на чужака хозяин добрая душа подошел и шепнул за стойкой и дверь во двор остальные были менее милосердны. — надо сказать рону гробовщику что у него нынче будет работенг эй красавчик тебя хоть как звали то Раст, фандорин сказал он надевая цилиндр перед ущербным зеркалом А, -а, а, ты лучше напиши на бумажке, как-то родственники приедут, он могил к ней имени, ничего нехорошо. хорошо. Пора было кончать этот балаган. Ираст Петрович вышел на улицу и увидел, что тетрадь лежит змей горемучий куда к непрост. Две шляпы, исполнявшие роль барьеров, были разложены очень далеко одна от другой, по меньшей мере в шагах в сорока.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 Есть, конечно, будет такая возможность. Судя по обманчиво расслабленной стойке, по небрежному шевелению пальцев правой руки, разгон кровоснабжения перед стрельбой. Ратлер был опытным хладнокровным противником. На террасу салуновы выспали зрители. Можно было попросить револьвер у кого-то из них, но, судя по выражению лиц, никто не даст. Гремучий это их кумир. Пастухи пришли посмотреть, как он пристрелит заезжего франчика с востока. Будет о чем посудачить в салоне и на ранчо. Как минимум на неделю разговоров хватит. Мелвин Скотт взял на себя обязанности то ли судьи, то ли секунданта. К этой роли ему, похоже, было не привыкать. Зачем-то вынув один из двух револьверов и целясь куда-то вверх, он объявил. — Как звякнет! чувствовать себя свободными, джентльмены! «Бегайте, прыгайте, полите Просьба не попадать в зрители не вышивать стекла!» Из окон торчало множество физиономий. На всех одинаковое выражение предвкушений и жадного любопытства. Со второго этажа гостиницы «Грейт Вестер» на Петрович смотрел слуга-японец. Приподнял одну бровь. Это означало, не нужна ли помощь, господин? Фандорин. Сердито дернул плечом. Пошел к черту. Тогда Массу уселся на подоконнике поудобнее, достал маленькую трубочку и стал набивать её японским табаком, похожим на мелко рубленый конский волос. Выход был только один. Сократить расстояние рваными движениями, уклоняясь от пуль, приблизиться к противнику шагов на пятнадцать, а там и стрелять. Хуже всего, если Реттлер начнет палить с бедра. Не целись, так можно рваться на слепую полю. Самое безопасное тройной курок вперед, но один костюм уже безвозвратно погублен, не хватало еще испортить последний. Пожалуй, лучше рискнуть. Куда все-таки целиться, Мелвин Скотт, Не ворон уже. Ударил выстрел тут же.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 Ствол чуть-чуть двигался в такт неравномерном. То вправо, то влево шашкам Фандорина. Скверно. Этот Тел еще опаснее, чем показался на первый взгляд. Никакие пятнадцать шагов не подпустит. Придется кипачкой черный костюм, а пой у них тут красная, с примесью глины. Масса вряд ли очистит. Вон сдернул с головы цилиндр мять, который уж точно было ни к чему, и швырнул в сторону. Тот взлетел вверх, описал дугу и приземлился бы точно на подоконнике около массы, но Реттлер двинул дулом и изрыгнул из него клок пламени, и головной уборку, выкнувшись, упал с в тулье. Мерзавец! Второй лондонский цилиндр за четыре дня. Вокруг зашумели и захлопали. На сосредоточенном лице гремучее умелькнула короткая самодовольная улыбка. Пора. Еще мгновение, и взбешенный раз Петрович ответил бы на фокус с прострельной шляпой своим собственным трюком, еще более эффектным. Вряд ли в сплит-стоу невидали тройной тройное сальто, зигзагообразные траектории и стрельбы из положения вверх ногами. Но в это мгновение сзади бешеный стук копыт, и отчаянный крик Тет, тади, Не смей!» У Реттлера отвисла челюсть, рука со сметвесцем опустилась. По улице, оставляя за собой клуб пыли, несла с головой мисс Каллиган. саднице вздыбила коня между противниками и завертелась на месте. Барышня успела переодеться. Вместо шелкового платья куртка и штаны, вместо шляпки белое сомбреро,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 Могла бы найти себе жениха и получше, чем этот гремучий гад.